189. -е. Матерь огни йоги. Надо добавить. Был он гуру, человек выдающийся, это признавали даже враги. Он был необычен во всём, особенно в творчестве кистью, и это ему не прощали. Если бы, как все по трафарету, как бы его вознесли,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 мало высознание светлыши истинное искусство есть служение свету свет этот негасимый николай константинович пронёс через всю жизнь свет спасителя нёсшего крест на голгофу ярое бешенство вызывал в сердцах глумившиеся и улюлюкающие толпы плевки и удары такова уж природа людская Ярость ненавистников тёмных ополчившихся на гуру тоже вызывается бешенством зла, не терпящего света. Но ну что ж, порадуемся, что тьмою свет оттенён и отмечен. И если забыли друзья, то не забыли враги, и помогут подвиг земной свет принёсшего гуру выше ещё вознести.